преступница, владелица борделя. Официально бордели в нацистской Германии были запрещены. Продажная любовь, как и порнография во всех видах, строго каралась законом. Никаких проституток, никаких гомосексуалистов, половозрелые мужчины и женщины в Третьем рейхе это чистые арийцы в законном браке. Новый порядок, введённый в стране после 1933 года, установил жёсткие нормы поведения и нравственности для всего населения. И тем не менее, в столице Третьего рейха допускалась некоторая вольность, деятельность отдельных элитных салонов даже поощрялась. Правда, под особой крышей. Летом 1939 года полицейские управления Берлина получили разосланный по телеграфу циркуляр с грифом секретно, дело имперской важности. В нём говорилось о необходимости в интересах Третьего рейха срочно подобрать из числа приличных проституток 20 красивых девушек, владеющих иностранными языками, воспитанных в национал-социалистическом духе. Подписи Рейнхард Гейдрих, руководитель главного управления имперской безопасности. Эрска и Вальтер Шелленберг, начальник контрразведки. Где искать проституток с знанием языков национал-социалистически воспитанных? Один из полицейских, который изредка пользовался услугами известного в Берлине борделя Салон Китти, расположенного на улице Гизбрехтштрассе 11, недалеко от Курфюрстендамм, по секрету предупредил его владелицу, фрау Китти Шмидт. что грянут неприятности. Нацисты для своей работы забирают лучших девушек. Фрау Шмидт, которая переводила сбережения в голландский банк, всё поняла правильно. Она рассчитала девушек по вызову, сдала помещения и отправилась на вокзал. До границы с Голландией оставалось рукой подать. По вагону прошёл одетый в чёрную форму шафнер и сказал: чтобы пассажиры приготовили документы. Фрау Шмидт не доехала до Голландии и её высадили на границе. Все эти дни за ней следили сотрудники службы безопасности. И что ты задумала удрать? Захотела увезти накопленные еврейхи деньги и в Амстердаме у евреев открыть своё дело. Не удастся, фрау Шмидт. Шафня Негласный агент спецслужб указал на саквояж. Открыть. В нём обнаружили фальшивый паспорт, кучу денег, фотографии девочек, немецкий шнапс. Контрабанда. На пути в столицу Рейха гестаповцы предупредили фрау, чтобы была попенькой. Кара грозит ей самые суровые. Упавшую с духом женщину доставили на знакомую всем берлинцам улицу Принц-Альбрехтштрассе 8. Где располагалась Имперская служба безопасности. Привели в подвал, показали, где она будет содержаться. Потом наверх, в кабинет начальника отдела контрразведки, к штурманпюру РСС, званию майора Шелленбергу. Тот начал допрос и сказал, что она государственная преступница, владелица преступного борделя. Присутствовавшие офицеры принялись обзывать её грязными словами. Изменится шпионка, воровка, мошенница, контрабандистка, волючица, а это означало не только лишение всех прав состояния и заключение в тюрьму. Ей пригрозили смертной казнью гильотиной. С ней не шутили. Привели в помещение и показали машину смерти, на которой отрубают головы. От такой перспективы фрау Шмидт затошнила, она потеряла сознание. Её отправили в подвал. Когда она пришла в себя, её снова привели к Шленбергу. И снова многочасовой допрос. Всё те же обвинения в преступной деятельности. Женщина была полностью сломлена. Итак, преступница фрау Шмидт, вы можете искупить свою вину, избежать смерти, многолетнего заключения в тюрьме, если будете сотрудничать с нами, сказал ей Шленберг. В этом государстве всё под контролем. Согласны совместно вести Geschäft? Женщина не задумываясь кивнула. Итак, преступница перед законом и обществом, в искуплении своей вины, перешла в полное подчинение руководству контрразведки. О весёлой жизни её борделя нацисты знали ещё до 1933 года. Берлинцы говорили, что в салоне Китки вино льётся рекой, девки на любой вкус. Дингам счёту нет. Нацистам, естественно, захотелось приобщиться к её сладкому денежному гешефту. Но под каким предлогом заставить фрау Шмидт поделиться доходами? Она же была чиста перед законом. Налоги платила исправно, финансовых претензий никаких, как к ней придраться? И повод нашёлся. Она сама дала его. Изготовила фальшивый паспорт, решила бежать в Голландию. Вот и попалась с поличным. Однако замешанный в эту историю фрау Шмидт, как и её дешёфт, оказалась совсем по другой причине. Дело в том, что в голову шефу РСХА Рейнхарду Гейреху пришла идея. Романтик по натуре, музыкант по образованию, любитель английских и французских шпионских романов, в которых красивые и соблазнительные девушки охмуряли высших иностранных дипломатов. Решил также завести разведчиц, подобных Матахари, в столице Германии. С их помощью узнавать, о чём говорят не только высшие чиновники третьего рейха, но и дипломаты зарубежных стран. Гейдрих вызвал к себе Шелленберга, рассказал о своей идее. Тот был в восторге и предложил использовать для этой цели известный салон Китти. Он внёс встречные предложения, подобрать 20 красивых девушек, подучить, сделать из них суперагентов и посадить дома. В борделе будут альбомы с их фотографиями. Клиенту стоит позвонить по телефону, как девушка тотчас приедет в салон. После постельного сеанса связи они будут докладывать о сути разговоров. Преступница фрау Шмидт после допросов многодневного пребывания в подвале полностью подчинилась новым хозяевам. Она подписала бумагу о неразглашении государственной тайны, обязалась молчать до самого гроба. Её салон после капитального ремонта преобразился. Кругом сияли зеркала, ковры, хрустальные люстры. Подвал был напичкан подслушивающей аппаратурой. Только вывеска у салона осталась прежней салон Китти. Но с девушками возникла проблема. Шленберг, ознакомившись с контингентом, подобранным берлинскими полицейскими, пришёл в ужас. "Это же простые шлюхи", грустно докладывал он Гейдриху. "С их знанием иностранных языков, с их манерами, ни о какой разведке не может идти речь. У них головы устроены иначе. Они могут только ложиться в постели и принимать позу. Для нашего дела нужны другие, но где их взять? Вот это и есть ваша задача". Сказал как отрезал Гейдрих: "Ищите и обучайте". С началом военных действий против Польши в сентябре 1935 года о борделе мало кто вспоминал. Девушек принялись собирать по всей Германии. Они прошли спецобучение, из них делали немецких матахари. Умницы, красавицы, они умели водить автомобили, стрелять из автоматического оружия. Кое как знали иностранные языки. Их воспитанием некоторое время занималась фрау Шмидт. Девушки сидели по домам и ждали телефонных звонков. За входом в салон установили наружное наблюдение. Проходили дни, недели. В салон изредка посещали мужчины с улицы. Никаких дипломатов, никаких высоких чиновников. Никаких политических высказываний, одни вздохи, крики, пьяные непристойности. Но обиднее всего, что подготовленных девушек, на которых затратили огромные средства, никто не вызывал. О чём докладывать руководству? Салон Кикки пожирал государственные деньги и не давал никакой отдачи. Вызываемые на ковёр преступницы фрау Шмидт только разводила руками. Как позднее в своих воспоминаниях признавался сам Вальтер Шелленберг, вышедший после 6 лет отсидки из тюрьмы, Затраты на оборудование салона Китти, на подготовку девушек ни в коей мере не покрывались крупицами добытой ими информации. В бордель пригласили посла Италии в Германии. Он пил, смеялся, шутил, никаких откровений не последовало. По сути, операция с подслушиванием оказалась полностью провальной. В 1942 году в здании, в котором располагался бордель, попала бомба. Это был закат салона. Гейдриха убили в том же 1942 году, и восьминьщика Кальтенбруннера повесили в 1946 году после Нюрнбергского процесса. Шеленберг оказался в тюрьме. В западной части поверженного Берлина хозяйничали американцы, англичане, французы. У них были сигареты, кофе, шоколад. Бывшая преступница фрау Шмидт снова открыла салон Китти, и девушки, как в старые добрые времена, не остались без дела. Полностью искупившая свою вину фрау Шмидт управляла любимым детищем вплоть до 1954 года, до самой своей смерти. Но она не забыла о данной ей уклятве службе РСХА. Никому ничего не рассказала. Только после её смерти Когда бразды управления салоном приняла её дочь, потом её сын, стали известными некоторые факты из её биографии времён нацизма. Салон Китки вполне легально действовал до 1994 года. Кстати, в 1976 году известный режиссёр Тинтобрас заинтересовался её историей и снял фильм с таким же названием. Салон Китки особоуспехов в Германии он не имел.